двадцать первое. Н. Одним из ее талантов было умение следить за людьми. Делала она это искусно, мастерски. Подспорьем ей служило и то, что у большинства людей даже не предполагали, что за ними могут следить. Вдобавок, современные люди часто выпадали из реальности, не обращали никакого внимания на окружающую их действительность. Кого-то уносили бушующие в душе штормы, кто-то коченел, уставившись в экран мобильного устройства. Одни были одержимы собственными желаниями, потребностями, обидами, стремлениями, компромиссами, бесконечно проматывали в сознании фильмы с собой в главной роли. Другие играли в кэнди Crush, блуждали по социальным сетям, строчили и читали бессмысленные сообщения о повседневной жизни. И поэтому следить, теряться в огромном мире, подкрадываться со спины сейчас было легче, чем когда-либо. Энн позволила Селене уйти, думая, что новая распутная подруга осталась, чтобы переспать с барменом. Что она, конечно, могла сделать. Она легко окрутила бы его, как почти любого мужчину. Но зачем? Он и правда был довольно сексуален. Но ради чего ей было тащить его в постель? Сегодня она и так встречалась с Хью. Она все еще чувствовала его в себе. Она немного подождала, Затем собрала свои вещи и последовала за Селеной. Та стояла у обочины, подняв руку. Эн осталась наблюдать в дверях. Подъехало такси, и Селена нырнула внутрь. Эн заскочила в следующую же машину. «Следуйте за такси впереди вас», — распорядилась она. Водитель не ответил. Она приняла его молчание за согласие. Его телефон зазвонил, и он, сняв трубку, заговорил на неизвестном ей языке. Что-то западнославянское, русский, польский. Такси Селена мчалось в жилой район. Такси Энн не отставала. «Куда же ты намылилась?» — прошептала она, хотя и подозревала. «Предугадывать. Еще один ее дар. Куда пойдет Селена, если вдруг обретет свободу от всего, что держало ее в привычной колее? Когда она потеряет равновесие, Когда Земля уйдет из-под ног, к кому Селена обратиться? Вверх по Десятой Авеню, через весь город, через парк, по Семьдесят й затем вверх по Мэдисон. Верхний Ист-Сайд. Дороги блестели. Дождь прошел и здесь. Сегодня было так просто проникнуть в чужую жизнь, стоило лишь заглянуть в социальные сети. Люди сами выдавали себя с головой в этом ненасытном стремлении транслировать каждый свой день вовне. Н требовалось всего пару часов, чтобы по кусочкам собрать картину жизни почти любого человека. Где он жил, где работал, по каким магазинам и ресторанам ходил, в каких местах тусовался, в какие школы возил детей. Никогда прежде личная информация не была настолько доступна. Люди выпускали ее в свободное плавание, часто даже не осознавая этого. Конечно, Селене она посвятила больше нескольких часов, гораздо больше. Их встреча в поезде была чем угодно, только не случайностью. Она знала о Селене Мерфи практически все. Знала даже то, о чем Селена не догадывалась. Такси Селена остановилась. Водитель Энн покладисто притормозил. Он все еще болтал по телефону. Счетчик продолжал начислять время поездки. Видимо, таксист понимал, что теперь его дело сидеть и ждать. Энн смотрела, как ее стройная, изящная подруга выходит из такси, спеша нырнуть в двери фешенебельного дома. Под бордовым навесом у самого входа стоял швейцар. Он быстро щёлкнула её на телефон. «Что ж», — подумала она, — «дело спорится». Энн наблюдала. Одарив швейцара дежурной улыбкой, Селена исчезла в роскошном вестибюле. Она сбежала к адвокату, своему бывшему, в единственное безопасное место, которое знала. Ей стоило выйти замуж за него. Как бы много она не разнюхала о Селене Мёрфи, Женщина, с которой она встретилась этим вечером, ее удивила. Энн ожидала увидеть измотанную, неуверенную в себе страдалицу, жаждущую снова исповедаться. Но сидевшая напротив нее женщина выглядела собранной и умной. Она держала себя под контролем. Она угола, легко, намеренно. Она просчитывала вероятности. Она оказалась сильнее и сообразительнее, чем предполагала Н. Нехорошие качества для цели. Ты занимаешься не тем. Снова папуля. Это неправильно. В деле не должно быть личного интереса. Я учил тебя другому. Причины, по которым ты ее выбрала, совершенно нелогичны. Сворачивай операцию. Знаю, знаю, пробормотала она вслух. вздрогнув от звука собственного голоса. Но таксист, если он вообще услышал ее слова, вероятно, решил, что она тоже кому-то позвонила. Она ощутила волнение, которое быстро накалилось, превратилось в кипящий гнев. Нет, это был не гнев, это было что-то более темное, более злое. «Ярость», — подсказал папуля. «Поддаваясь ей, мы начинаем работать небрежно. А в нашем деле разгильдяйство убийственно, ты ведь помнишь?» «Ну, что?» — поинтересовался водитель, перехватив её взгляд в зеркале заднего вида. «Куда дальше? Ждём? Счётчик работает». Она перебирала варианты. Она уже нарушила сотню правил из-за селены. «Пришло время отступить». собраться с силами, а потом повысить градус и добавить происходящему динамики. «В центральный парк!» — скомандовала она. Такси тронулась, водитель безостановочно трещал по телефону. Интересно, с кем он говорил? «Помнишь, Бриджит?» — спросил папуля, материализуясь рядом с ней. Она подскочила от неожиданности. В последнее время он являлся ей тенью, возникал, исчезал. но теперь он сидел рядом из плоти и крови. Она потянулась к нему, но он тут же растворился в воздухе. «Как я могла забыть?» — ответила она, глядя в окно. Такси нырнуло в парк.